Глава двадцать третья Казалось, я еще до его прихода откуда-то знала, что передо мною появится именно он, Джеремайя Энтони Стрикланд, собственной персоной. Но ну, теперь второй королевский советник вовсе не выглядел таким лощеным и уверенным хозяином жизни, как в нашу недавнюю встречу перед брачной церемонией. Сейчас мне казалось, что это было... Вечность тому назад, в другой жизни. Лорд Стрикланд явно нервничал. Даже руки у него тряслись, точно у запойного пьяницы. Взгляд бегал, встрепанные волосы спадали на лицо, одежда пребывала в беспорядке. Он походил на безумца, на одержимого, и от этого мне стало еще страшнее». «Наконец-то», — произнёс мужчина, приближаясь ко мне, — «ты снова в моих руках. Тебе не следовало выходить замуж за Дамиана Колдуэлла, знаешь ли. Я ведь не просто так ждал все эти годы. Ждал, когда ты подрастёшь, повзрослеешь и станешь моей женой, как мне и обещал твой папенька. Нехорошо нарушать обещания, юная леди». — Твои родители плохо тебя воспитали. — Что тебе от меня нужно? — выдохнула я, пятясь, к стене. Она оказалась холодной и влажной, несмотря на чадящие наверху факелы. — Зачем ты хотел на мне жениться? — Мне нужна не ты, — отозвался Стрикланд. — Не ты, глупая девчонка. Ты просто красивой оболочкой всего лишь... «Да о чем ты говоришь?» — воскликнула я. Он и в самом деле сошел с ума. Должно быть, и первых жен тоже убил сам Джеремая. Каким-то образом ему удалось выставить их смерти как несчастный случай, но сейчас я почти не сомневалась в том, что он с ними расправился, потому что на самом деле ему была нужна только одна девушка, та, которой уже нет в живых». «Тебе никогда не стать такой, как моя чародейка, но скоро я все исправлю», — подтвердил мою догадку Стрикланд, и у меня забрежила мысль о том, что я могу попытаться спастись. «Ринелис!» — выпалила я. Я разговаривала с ней через зеркало. Она предупреждала, чтобы я остерегалась тебя. «Не верю. Ты не могла с ней говорить» выкрикнул мне в лицо мужчина, тараща на меня, покрасневшие глаза. «Даже у меня не получается!» «Я могу ее видеть и общаться, потому что у меня есть это!» откликнулась я, выставив перед собою руку с браслетом. «Это ведь ее украшение! Узнаешь его?» «Откуда ты его взяла?» — поддался вперед Джеромайя Стрикланд. Цепко ухватив мое запястье, на котором едва успели побледнеть оставленные им синяки, он притянул меня к себе. «Ринелис, она и в самом деле с тобой говорила?» «Да», — закивала я, не стараясь вырвать руку из его хватки, несмотря на то, что сильно хотелось это сделать. «Она выглядела очень грустной. Ее огорчает то, что ты собираешься со мной сделать». «Нет, не может этого быть!» — отрешенно замотал головой лорд. «Ты врешь!» «Клянусь, я говорю чистую правду!» «Разве она может не желать со мной воссоединиться? Ведь я... я столько для этого сделал, столько вытерпел, стольким пожертвовал!» — бормотал он себе под нос. «Ринелис должна это оценить!» — Все, чего она хочет, — это покоя, — сказала я, подумав при этом, что не лгу, ни единым словом. — Ведь, как считается, покой — это то, к чему стремится каждая бесприютная душа, ставшая призраком, вынужденная блуждать между миром живых и миром мертвых. Но ты не позволяешь ей его обрести. — Нет, нет, — покачал головой Стрикланд. «Ты — лучшая кандидатура, и я должен, должен попытаться еще раз. Ринелис вернется и будет со мной». «Она умерла», — вздохнула я, глядя на него с нескрываемой жалостью. «Умершие люди не возвращаются. Это невозможно». «Ты ничего не знаешь!» Отмахнулся от меня собеседник, который едва ли осознавал смысл моих слов, как, впрочем, и я не понимала того, что он говорит. То ли нес какую-то бельберду то ли его в самом деле кто-то убедил, что чародейку Колдуэлл можно каким-либо образом вернуть к жизни, если у человека есть то, из-за чего он оказывается на грани безумия, должно быть, при определенном злом умысле бывает легко подтолкнуть его к тому, чтобы он эту грань перешагнул. Это произошло и с ним. Вот только я принимать участие в этой бредовой затее вовсе не желала. «Лорд Стрикланд, прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста!» Попыталась я вызывать к остаткам его благоразумия, но он уже тащил меня за собою. Грубо, бесцеремонно. Успев подумать, что на запястье после этого появятся новые отметины, я споткнулась, едва не полетела на каменный пол, как вдруг... Он появился точно из ниоткуда. Мужской силуэт, преградивший королевскому советнику дорогу. Безоружный. Или не совсем. Я разглядела выставленную вперед открытую ладонь, которая словно бы засветилось ярче всех факелов, а затем Джерэмай Стрикленд выпустил мою руку и рухнул на колени. Он зажал уши, как будто слышал какие-то невыносимые звуки, и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Я в испуге попятилась, но тут на моей плече легли знакомые тёплые ладони, и подняв взгляд, я увидела перед собой Дамиана Колдуэлла, моего чародея, Того, кто уже не в первый раз спасал меня. Всхлипнув, я прижалась щекой к его плечу. Тише, тише, все уже позади, Успокаивал он меня, поглаживая по волосам. Лорд-чародей, выдохнула я, Назвав его так, как уже называла раньше, еще до нашей свадьбы. Я вспомнила нашу первую встречу, вспомнила все, что он заставил меня забыть. Пойдем отсюда. Дамиан потянул меня за собой, но я оглянулась на человека, который все еще продолжал, бесцельно раскачиваясь, смотреть в одну точку, а нашего присутствия как будто и не замечал. А он... О нем позаботятся. Не волнуйся. Больше он тебя не обидит. Я позволила Колдуэлу увести меня. Дорогу почти не запомнила. Кажется, мы вышли в какой-то подвал. Оттуда поднялись по лестнице. Тут путь стал уже знакомый. В наших покоях никого не было. Однако сейчас я не могла чувствовать себя здесь в безопасности. Ведь именно отсюда... Меня похитили. — Как ты нашел меня? — спросила я, немного успокоившись. домиан усадил меня перед горящим камином и вложил мне в ладонь чашку с душистым травяным настоем. — И где был? Так долго? — добавила, вспомнив, как ждала его здесь, не находя себе места от беспокойства. — Обо всем по порядку. Я навещал предыдущего чародея. Сначала выяснил, где он живет, а затем поехал к нему. Оказалось, что не очень далеко. Мне нужно было задать ему несколько вопросов, кое-что выяснить о его работе с королем. И как? Получилось? Узнал все, что хотел? Полюбопытствовала я. Почти, но не все. А дальше? Дальше я вернулся сюда и не обнаружил тебя на месте. Никто из слуг ничего не видел. Разве что горничная твоя сказала, что когда уходила, ты задремала и никуда отсюда не собиралась. Тогда я сразу почуял, что с тобой что-то случилось, и отправил своего человека на поиски Стрикланда. — И тебе сказали, где видели его в последний раз? — Да, — кивнул чародей у потайного входа, который ведет в старую часть подвала, в пещеру под замком. Туда этот гад тебя и приволок. Он не успел? Ничего тебе сделать? Нет. Передернувшись от одной мысли, что Демиан мог не успеть прийти мне на выручку, я помотала головой. Только болтал какой-то бред. Я даже не поняла, что он имел в виду что-то про оболочки, про то, что оживит Ренелис. Это имя, заставившее моего собеседника вздрогнуть, напомнило мне о том, что я должна ему рассказать. Во-первых, конечно, о призраке в зеркале. Во-вторых, о тех воспоминаниях, которые вернулись ко мне. и Я не ночевала ни у какой женщины по дороге в столицу. Ту ночь я провела в доме Дамиана Колдуэлла, где нашла браслет и дневник его сестры. — Ты похитил меня, — выпалила я, не сдержавшись. — Ты вспомнила? — ошарашенно отозвался мужчина. — А ты мне и рассказывать ни о чем не собирался, сердито надулась я. А еще супруг называется. Так вот каким образом у него оказалось мое покрывало невесты. Собирался. «Но не сейчас», — признался чародей. «Ладно, выслушай меня. В той комнате, где я ночевала, раньше жила Ринелис, ведь так? Она спрятала там свой дневник, и я его обнаружила. Случайно. И браслет лежал вместе с дневником. Я знаю, что случилось с твоей сестрой на самом деле». Стараясь не запинаться и оживить в памяти все детали, я рассказала ему о том, что прочла в дневнике так значит там не было имени того кто ее соблазнил спросил чародей он хмурился задавая этот вопрос и я могла его понять не каждый день узнаешь о том что в смерти родной сестры повинен кто то из твоих же приятелей либо знакомых нет покачала головой я а тони это ведь лорд иклен так Они убежали из дома вместе. Но он мне... «Они скрыли все», — сжав кулаки, проговорил Дамиан. «От меня, от родителей. И, кажется, я знаю, почему. Но ты ведь подозревал сводного брата, и меня старался от него защитить. Как оказалось, не зря». Тебе действительно угрожала опасность с его стороны, если он даже на похищение осмелился? Откуда ты узнал, что моим истинным желанием было не выходить замуж за лорда Стрикланда? Ведь ты же это имел в виду, когда стирал мне память перед тем, как отпустить. Я правильно угадала? Правильно. А желание... Почувствовал это в тебе, — улыбнулся чародей. Не сомневался, что ты откажешь ему сама, сразу же, как только прибудешь в столицу. Кто же знал, что он подстрахуется? Хотя я тоже не оплошал. Захватил ведь с собой твое покрывало и с его помощью помешал свадебной церемонии. Что именно ты почувствовал? Твоё свободолюбие, интерес к миру. Ты не смогла бы жить в клетке, даже в золотой. Не смогла бы провести всю жизнь с нелюбимым человеком. Я прав? Да, — ответила я, глядя не на него, а на носки собственных туфель. чего то я не могла поднять взгляд на Дамиана. Понимала что должна гневаться на него за похищение и умолчание о том, что наша первая встреча состоялась вовсе не в королевском замке, но не могла. Потому что он и в самом деле меня спас. Меня, совершенно чужую ему девушку-сироту, на которую пал выбор его в прошлом родственника, а сейчас заклятого врага. Но мне нужно рассказать тебе еще кое-что. Помнишь, как я испугалась, когда посмотрела в зеркало в домике для новобрачных? Я поведала чародею о своей новой встрече с призраком его сестры и повторила ее слова, посетовав лишь, что Юника так не вовремя заглянула в ванную комнату, ведь Ринелис хотела что-то передать брату, а вот только не успела, нам помешали. Может быть, она еще заговорит со мной снова, и тогда я все узнаю? Очень хотелось бы на это надеяться. Почему-то я не сомневалась в том, что послание от нее будет действительно важным.